Глава тринадцатая. Джанет расплачивается за свою доверчивость и легкомыслие, а последняя карта Джоя бита. Около восьми часов Флойд Зелени вошел в спальню Софии. Она лежала с повязкой на голове и выглядела маленькой и хрупкой. «Привет, детка», — сказал он, — «ну ты и напугала меня». Я уже решил, что потеряю тебя. София слабо сжала его руку и попыталась улыбнуться. Флойд, где Джой? Этого вопроса Делени совсем не ожидал. Он не собирался рассказывать Софии о подозрениях Дивера, поэтому он небрежно сказал. — Наверное, пошел купаться. Послушай, дорогая, ведь это он пытался убить меня, — хрипло сказала София. «Я так боюсь!» «Что?» — воскликнул делени. «Джой пытался убить тебя? Но ведь он спас тебя! Если бы не он...» Он сначала ударил меня пресс-попье. Он хотел заткнуть мне рот. «Дорогой, какого же я сваляла дурака! Я же знала, что он убил эту девушку Люсиль Бало, но промолчала, так как хотела избавить нас от всей этой кутерьмы». Дилене глубоко вздохнул. «Не волнуйся, София. Врач сказал, что ты еще не совсем пришла в себя». «К черту, врача! Где Джой? Я должна это знать. Я боюсь, что он вернется и добьет меня. Он же сумасшедший, Флойд!» «Не надо так волноваться, дорогая. Его уже ищет полиция. Так что нечего опасаться. А как ты узнала, что это он убил девушку?» София рассказала ему все. Выслушав ее, он встал, погладил ее по щеке и начал расхаживать взад и вперед по комнате. Потом пошел в ванную и огляделся. На столике возле ванны стояла тяжелая пресс-папье. Но то, что он искал, револьвера, он не нашел. Не найдя его, он вернулся в спальню. — Послушай, дорогая, мне необходимо как можно скорее поговорить с инспектором Дивера. Я должен его предупредить, насколько опасен Джой. Тебя я постараюсь выгородить. Может быть, потом и раскроется, что ты знала об убийстве Люсиль Бало. Но я помолчу об этом. Однако необходимо сообщить инспектору, что Джой напал на тебя. Он нежно погладил ее по руке. Дорогая, револьвер был заряжен? Да. Глаза Софии широко раскрылись, и она сжала руку. Он взял его? Боюсь, что да. «О, Боже!» — София закрыла глаза и заплакала. Делени пошел к двери и позвал сиделку. «Не оставляйте ее ни на минуту. Я скоро вернусь». Он вышел из номера, заперев за собой дверь. Было десять часов пять минут. «Инспектор, вы взяли его?» — спросил Делени, закрывая за собой дверь. «Пока нет, месье. Вы уже сообщили эти новости прессе?» «Мы сделаем это, когда схватим его». «И все же придется попросить помощи у прессы», — мрачно сказал Дзелени. «Необходимо проявить максимум осторожности, он вооружен», — добавил он. «У него есть револьвер и опасная бритва. Советую вам предостеречь своих людей». «Благодарю, месье, за предупреждение», — инспектор встал. Он подошел к двери, подозвал Бедо, отдал ему какие-то распоряжения и вернулся назад». — Боюсь, что парень совершенно не в себе, — продолжал Деление. Это у него наследственное. С его матерью было то же самое. Она покончила с собой после попытки убить меня. А теперь Джой пытался убить мою жену. Он написал инспектору подробности спасения Софии. — А как вы думаете, месье, почему он пытался убить вашу жену? — спросил Дивера, пристально глядя на деление. Не знаю, месье. «Кажется, это у него потребность убивать». «А у вас есть фотография сына, месье?» «Здесь нет, а вот дома в Голливуде очень много». «Я узнаю, может быть, есть что-то у агентов по рекламе?» «Я должен передать снимок прессе». «Так как ваш сын на свободе, я вынужден обратиться к широкой публике». «Но он мог и уехать из Кан, ведь у него в распоряжении было более семи часов». «Я постараюсь разыскать для вас его фотографию», — сказал Делени. «Кроме того, учтите, что у него есть деньги из моего бумажника. Почти три миллиона франков». Девера посмотрел на него. «Понимаю, что эта история может означать для вас. Боюсь, что серьезные последствия неизбежны. Во всяком случае, мы не будем рассказывать прессе о нападении на вашу жену». Делени кивнул. «Спасибо, инспектор». Я полагаю, что заслужил все эти неприятности, так как очень мало интересовался сыном. Он попрощался с инспектором и вышел. В кабинет инспектора зашел Бедо. «Предупреждение, что он вооружен, уже разослано», — сказал он, — «пока его не нашли». «Месье Делени сообщил, что Джой сбежал, похитив у него почти три миллиона франков, так что в деньгах он недостатка не испытывает», — устало сказал Девера. И вдруг... Его взгляд упал на карандашную запись в его блокноте. Это был номер телефона, по которому Джой разговаривал вчера вечером из его кабинета перед допросом. Дивера насторожился. Проверьте, пожалуйста, чей это номер, сказал он, записывая номер на клочке бумаги. Спустя минуту Бедо сообщил: это телефон кафе Золотой Шар. Кафе Жана Беро. Нахмурившись, сказал Дивера: не понимаю. «Что нужно там парню?» В раздумье он почесал затылок и покачал головой. «Ну как же!» — вдруг воскликнул он. «Конечно же! Там же есть девушка, дочь Беро!» «Позвоните быстренько и узнайте у Беро, не видели ли они этого парня!» Бидо набрал номер и очень долго ждал, но никто так и не ответил. «Не отвечают!» — сказал он и положил трубку. «Но кто-то же должен быть там уже на ногах в это время!» Дивера вскочил. «Быстро едем туда! Возьмите с собой двадцать вооруженных детективов! Быстро!» Бедо вышел из комнаты, и следом за ним вошел Флойд Делени. «Вот, я принес вам фотографию», — начал он. «Вряд ли они теперь нам нужны. Кажется, я знаю, где сейчас находится ваш сын. Я буду рад, если вы поедете с нами, так как сможете помочь нам». «Еще бы!» — торопливо согласился отделение, побледнев. «Я сделаю все, что в моих силах. Тогда поедемте, месье!» Джанет отступала под взглядом Джоя. Она отступала до тех пор, пока не уперлась спиной в стойку. «Это же невозможно!» — уверяла на себя. «Джой не может быть убийцей! Полиция не может разыскивать его!» Но если это даже и так, почему у него такой затравленный взгляд? Почему у него на щеке дергается мускул? И почему он старается спрятать руку с тремя багровыми царапинами на ней? Неожиданно зазвонил телефон, и Джой вздрогнул. Джанет сделала шаг к телефону. — Не подходи к нему, — спокойно сказал Джой. — Но почему же? Ведь это может звонить отец. «Не подходи!» — повторил он твердо. «Пусть звонит!» Внезапно Джанет почувствовала леденящий страх, потому что, наконец, поняла, что Джой — именно тот человек, которого все разыскивают за эти преступления. «Не бойся, Джанет!» — сказал он нежным голосом. «Тебе нечего бояться меня. Я ведь сказал вчера, что буду добр с тобой». Он в изнеможении опустился на стул. Оба они в напряжении ждали. Через несколько минут телефон перестал звонить. «Послушай, Джанет, я хочу все объяснить тебе», — горячо начал Джой. «То, что пишут газеты о моем безумии, наглая ложь. Я не хотел убивать Люсиль Бало. Это произошло совершенно случайно. Она сама стала приставать ко мне с нежностями, и я приказал ей убираться». Это было в нашем номере в отеле. Она начала кричать. Я хотел заставить ее замолчать и схватил за горло. — Поверь мне, это произошло случайно. Джой проглотил комок, подступивший к его горлу, и продолжал. — Кер шантажировал меня. Я предупредил его, что сообщу об этом в полицию. Тогда он испугался и повесился на шнуре. И я не понимаю, почему все это приписывают мне. — Джанет заткнула уши руками. По его виноватому виду она понимала, что Джоэл лжет. Прошу тебя, замолчи, умоляюще сказала она, не глядя на него. Только уходи, пожалуйста, уходи, уйти? Куда же я сейчас пойду? Я рассчитывал, Джанет, что ты поможешь мне. Ведь ты же говорила, что любишь меня. Теперь. Она несколько оправилась от первого шока и поняла, в какой опасности она находится. Джой уже убил одну девушку и говорил об этом со странным безразличием. Она пристально посмотрела на него. Странная, бессмысленная улыбка блуждала на его губах и объясняла ей все. Он сумасшедший, и в этом не могло быть никаких сомнений. «Но я не могу уехать с тобой в Париж», — сказала она. «Мой отец...» «Нет, можешь! У меня много денег, и я обеспечу его!» Он сделал шаг к ней. «Ты ведь поможешь мне, правда?» Не в силах больше сдерживать себя, она пронзительно закричала. «Не подходи ко мне!» Он резко остановился и вдруг почувствовал прилив непреодолимой ярости. «Неужели на свете не найдется человека, который был бы способен понять его?» Джанет говорила, что любит его, а теперь отказывается протянуть ему руку помощи. «Я ведь сказал тебе, что нечего меня бояться», — сказал он твердо и с горечью посмотрел на нее. «Но если ты веришь газетам, а не мне...» то придется принять кое-какие меры предосторожности». Джанет отпрянула. «Прошу тебя, не прикасайся ко мне!» — умоляла она. «Я, я, я помогу тебе, чем только смогу, но только не подходи ко мне!» Внезапно в ушах Джоя снова зазвучал вкрадчивый голос, который говорил ему, что будет лучше и безопаснее, если он тут же убьет ее». Это был тот самый вкрадчивый голос, который уже приказывал ему на пляже, когда он наблюдал за Люсиль Бало и когда разговаривал с Софией. Этот беспощадный голос подсказывал ему «Убей! Убей!» Джой подошел к стойке. «Я не должен делать еще и этого», — думал он, но его пальцы, помимо воли, уже схватили горлышко бутылки. «Я не должен, ведь она же для меня святыня!» Но внутренний голос твердил «Убей! Убей!» Он поднял бутылку. Джанет сидела на стуле, парализованная страхом, и глядя перед собой широко раскрытыми глазами. От ужаса она даже не могла найти в себе силы для крика. «Ну же, ну же!» — торопил его голос. «Скорее!» Сделав над собой колоссальное усилие, Джой поставил бутылку на стол. — Уходи отсюда! — полузадушенным голосом сказал он. — Живее! Уходи! Инстинктивно Джанет поняла, что ради нее он борется со своим рассудком и хочет сохранить здравый смысл и разум. Она видела, как эта титаническая борьба отражается на его лице. Она вскочила с места, метнулась к двери и стала лихорадочно рвать на ней замки. Джой почувствовал, что начинает терять контроль над собой. Его рука снова потянулась к бутылке. Он снова замахнулся ею, но в это время Джанет уже распахнула дверь и выскочила на улицу. Она упала коленями на тротуар, закрыла лицо руками и пронзительно закричала. В этот момент У кафе резко затормозила полицейская машина, а за ней вторая, третья. Первыми из нее выскочили Девера и Делени. Девера добрался до визжащей девушки и поднял ее. — Все в порядке! — крикнул он. — Успокойтесь! Где он? Джанет жестом указала на кафе. Потом глаза ее закатились, и она упала, потеряв сознание. Инспектор поручил девушку заботам ближайшего детектива, а сам быстро направился ко входу в кафе. А высыпавшие из машин полицейские стали оттеснять от здания быстро густеющую толпу. Флойд Делени остановил инспектора. «Подождите», — сказал он. «Я пойду первым. Если он увидит вас, то наверняка выстрелит. Надо предупредить новое преступление». — Лучше не стоит, — сказал Дивера. — Он ведь слишком опасен. Предоставьте это дело мне. — Неужели вы думаете, что я побоюсь собственного сына, инспектор? — спросил Делени. Не беспокойтесь, я сумею справиться с ним. Дайте мне дорогу. Он решительно шагнул в кафе и остановился на пороге, вглядываясь в полумрак. — Джой, где ты? закричал он, но вокруг стояла тишина. «Я приехал за тобой, сынок, чтобы забрать тебя с собой!» Спокойным голосом сказал он. «Тебе нечего опасаться! Мы с тобой вдвоем распутаем это дело и найдем выход из положения!» Говоря это, он прекрасно понимал бесполезность своих слов. Дело зашло слишком далеко, и он не в силах помочь своему мальчику. Вдруг раздался выстрел из револьвера. Деленье вздрогнул и повернулся на звук. Звук раздался из кухни, дверь которой была полуоткрыта. Вслед за ним послышалось тяжелое падение и тихий прерывистый вздох. Деление отвернулся и закрыл лицо руками. Из полуоткрытой двери выплыла голубоватая струйка дыма и медленно поплыла в воздухе.